Глава 12. Как выйти на международный уровень и стоит ли? Выйти на международный рынок, стать глобальной компанией мечта многих предпринимателей, ради которой они не жалеют времени, сил и денег. Однако результат далеко не всегда оправдывает ожидания. Поэтому прежде чем приступать к зарубежной экспансии, имеет смысл задать себе несколько простых вопросов. Зачем мне это нужно? Подходящие ли сейчас время для этого? Готов ли я? Крайне важно ответить на них максимально честно. Это убережёт вас от многих дорогостоящих ошибок. О них мы и поговорим в этой главе. Причины правильные и не очень. Люди часто не отдают себе отчёт о том, что идеи, которые они считают своими, и реализации, которыми они занимаются, на самом деле пришли к ним извне. и не имеют никакого отношения к их подлинным интересам и потребностям. Есть несколько причин, при которых выход на международные рынки, я бы считал, обоснованным. Рынок вашей страны исчерпан, либо конкуренция в соседних территориях стала ниже, чем в вашем рынке. Опять же, важно помнить, что конкуренция будет для всех разная и зависит от ваших конкретных способностей, то есть от вашего конкурентного преимущества. Ваш бизнес изначально предполагал, что он должен работать на много стран, иначе бизнес-модель не будет работать. Вы изначально работаете на зарубежные рынки, но находитесь в своей стране, поскольку это даёт вам конкурентное преимущество. Тот же Плеск я изначально создавал как международную компанию как раз потому, что внутреннего российского рынка для такого софта на тот момент просто не существовало. Рынок хостинга в России тогда находился в зачаточном состоянии. Наши хостинговые компании ориентировались только на западный рынок и вообще не рассматривали российские продукты как что-то стоящее внимания. Парадокс, но Плеск пришёл в Россию как западный продукт, при этом с точки зрения стоимости и квалификации рабочей силы, Россия как центр производства была идеальным местом. В тех условиях у нас по большому счёту не было другого выбора, кроме как сразу создавать международную компанию. Повторюсь, начинать работать в другой стране следует лишь тогда, когда локальные рынки или отсутствуют, или исчерпаны. Выход на международный рынок должен давать какие-то качественные выгоды: увеличение объёмов продаж и в идеале рост капитализации компании. Кстати, потенциал роста это тоже ресурс. Оценка компании напрямую зависит от объёма рынка, на котором она работает. Например, для российских компаний, которые работают на внутреннем рынке, возможности инвестирования существенно ограничены по сравнению с США или Европой. Число IT-гигантов, которые могли бы выступить покупателями перспективных стартапов в IT, у нас очень невелико: Сбербанк, Яндекс.mail.ru Group вот, пожалуй, и всё. А международным игрокам локальная история обычно не интересна, если только у них нет потенциала выхода на международный масштаб. Тем более российские, они и раньше не слишком ориентировались в местном рынке и побаивались инвестировать в проекты на российской территории. Теперь же в связи с санкционным режимом наши активы стали для них слишком токсичными. Поэтому выход на международный рынок может увеличить ваши шансы привлечь инвесторов и, соответственно, поднять стоимость компании. Так что выход на зарубежные рынки может также повышать вашу капитализацию непропорционально объёму продаж. Но начинать и закрепляться нужно на своём рынке. Подводя итог, если локальный рынок не исчерпан, то проще и дешевле начать с него. Зарубежную экспансию начинайте лишь когда почувствуете, что стали упираться в его потолок. Стратегия выхода. Попробовали в России, идём за рубеж. По сути дела, старт в новой стране это запуск нового бизнеса. Нельзя просто взять, скопировать бизнес-модели и перенести её за рубеж. тот же самый бизнес или то же самое изделие, программа, сервис в том же виде, в котором они существуют на территории России, могут вообще не работать в другой стране, поэтому новый рынок всегда должен быть изучен. Нужно понимать суть рынка и нужно понимать, в чём же конкурентное преимущество компании. Нужно посмотреть по-новому на свой продукт. Пойдёт ли он? Имеет ли он смысл на новой территории? Давайте разберём вопрос: стоит ли выходить на зарубежные рынки на примере компании AriPix. которая производит промышленных роботов. Бизнес-план компании изначально разрабатывался с прицелом на российский рынок и потому исходил из его особенностей и запросов. Поскольку для отечественных производств характерны частые и безуспешные попытки решить проблему нехватки рабочей силы за счёт низкооплачиваемых и низкоквалифицированных работников-мигрантов, мы поставили задачу сделать робота, который должен был их заменить. Соответственно, он должен уметь выполнять простые операции точно и быстро, и при этом не быть слишком дорогим. Несмотря на всеобщее убеждение, что это невозможно, компания создала такого робота и сейчас активно осваивает местный рынок. Почему было принято такое решение? Не лучше ли сразу стартовать за рубежом? Там уже существует развитый рынок промышленных роботов, есть платёжеспособный спрос. Наконец, рабочая сила стоит столько, что даже дорогостоящие роботы идут, как говорится, на ура. Ответ прост, потому что потенциал внутреннего рынка России ещё очень далёк от исчерпания. Наоборот, спрос настолько превышает предложение, что Arepix не успевает производить достаточное количество роботов, чтобы его покрыть. Правда, важно заметить, что конкурентов у них почти нет. С точки зрения дальнейшего развития модельного ряда или освоения новых ниш, ситуация такая же. Все имеющиеся инженеры загружены на 100% работой по адаптации робота под особенности различных отраслей и производств. Таким образом, компания в настоящий момент наращивает как валовой объём продаж, так и охват новых сегментов рынка. Попутно они совершенствуют конструкцию робота, отрабатывают инженерные решения в различных условиях работы, работают над задачами масштабирования производства, словом, наращивают свои компетенции и приобретают опыт. На текущий момент это центральная задача их бизнеса. Бежать сейчас на международный рынок, зачем? Рассмотрим вопрос на примере рынка США. Много производств, богатые клиенты это самый лакомый кусок производителей роботов. Недаром они присутствуют на нём практически в полном составе. При этом ни у кого из них нет ничего похожего на то, что делает AriPix. Там есть большие и дорогие роботы для автоматизации заводов, и есть совсем маленькие коллаборативные роботы для локальных задач. Продукция Arepix занимает нишу между ними, и на этом рынке у них нет прямых конкурентов. Есть ли в США потребность в такой же дешёвой рабочей силе, как в России? Конечно, там много небольших производств, где тоже нужна сортировка, упаковка и прочее. Зарплаты там выше, а значит, окупаются роботы быстрее. их можно продавать дороже. При этом в Америке можно брать длинные и дешёвые кредиты. Там есть развитые лизинговые компании, которые позволяют производителям таких роботов покупать. Всё это говорит о том, что в Америке именно на такой продукт в данный момент существует спрос. Казалось бы, есть все условия для мощного старта, но готова ли компания Oripix выходить на этот рынок? Американский рынок очень жёсткий. Он ничего не прощает и не делает скидок новичкам. Здесь вы конкурируете с лучшими производителями со всего мира. Малейший сбой и вас обойдут. Любая ошибка стоит денег, а в США это будут очень большие деньги. Стратегия: подождите чуть-чуть, мы сейчас тут немножко доделаем. Или хуже того. Ой, секундочку, сейчас мы всё исправим, и в России не всегда срабатывает, а здесь это верный путь к краху. Наконец, именно в силу большого размера рынка, чтобы там успешно запуститься, Необходимо сразу иметь соответствующий масштаб. Да, перспективы колоссальные, на порядок превосходящие всё, что можно получить в России. Но и риски соответствующие. Чтобы снизить их, нужно сперва набить шишки в более дружелюбной к новичкам среде в России. Так что, несмотря на то, что компания и её продукт идеально подходят для международной экспансии, на данный период выходить будет преждевременно. Это всё равно что гулять по скоростному хайвею. Можно продержаться какое-то время, но попадание под машину в таких условиях дело времени. Действовать нужно только осмысленно, с чётким пониманием того, что и зачем делается, и, разумеется, должен быть выбран правильный момент. Обкатывать гипотезы, отрабатывать продукт и проходить боевое крещение команды лучше в родной стране. Поверьте, даже на знакомом рынке вам придётся несладко, так что не стоит создавать себе дополнительные сложности. Но когда компания отработает продукт и закрепится на локальном рынке, сформирует финансовые и кадровые резервы, вот тогда можно переходить к следующей фазе роста и идти в большой мир. Стратегия развития. Самый простой и доступный вариант завоевания зарубежного рынка через местных дилеров. В этом случае ваши затраты на развитие инфраструктуры продаж и обслуживания вашего продукта будут минимальны. Это сфера ответственности вашего партнёра. К тому же, таких партнёров может быть несколько. Находя новых дилеров в различных регионах, вы сможете быстро охватить достаточно большую территорию. Наконец, третьим преимуществом работы через местных партнёров является знание ими локальной специфики, наличие деловой репутации и связей на рынке. Соответственно, вы можете сосредоточиться на решении задачи бесперебойных поставок. Всё остальное партнёр сделает сам. Но в таком подходе есть и существенные минусы. Первой и очевидной проблемой является эмпирическое правило: справедливое практически для любого рынка. Чем дальше вы от финального покупателя, тем меньше вы получаете. Посредник неизбежно забирает себе часть прибыли, соответственно, вам остаётся меньше. Но потенциально более серьёзным негативным следствием работы через дилера является отсутствие качественной обратной связи от покупателей. Вы не будете иметь точной и оперативной информации о том, что думают клиенты не о качестве вашего продукта, не об уровне сервиса, не говоря уже о проблемах, с которыми они сталкиваются или об их пожеланиях к его доработке и улучшению. Работая через дилера, вы очень зависите от степени его профессионализма, добросовестности и от того, насколько его стратегические планы совпадают с вашими. Вы можете разработать отличную долгосрочную стратегию закрепления на рынке и выхода в более премиальные сегменты за счёт роста качества основного продукта, широкого перечня опций, постпродажного сервиса и тому подобных элементов. Но если ваш дилер заинтересован лишь в краткосрочной прибыли, то он легко сведёт все ваши усилия на нет. Причём не имея чёткой картины происходящего на рынке, вы можете даже не понять, в чём дело. На первых порах низкие затраты выхода на рынок отчасти компенсируют эти неудобства, но чем дальше, тем важнее наращивать собственные компетенции. Поэтому после того, как компания достаточно окрепнет, а её бренд станет узнаваемым на рынке, от этого канала можно отказаться. Следующий способ работы на зарубежном рынке через торговых представителей. По сути, это ваши сотрудники в целевом регионе. которые взаимодействуют с покупателями и обеспечивают вас оперативной обратной связью. А отрицательная сторона этого канала более высокий уровень затрат, поскольку вы должны платить этим людям зарплату. К тому же всегда есть риск, что кто-то из них уйдёт и заберёт с собой часть клиентов. Наконец, третий канал это создание локального офиса. В этом случае у вас появляется реальная организация, которая не только обеспечивает продажи и собирает обратную связь, но также осуществляет техническую поддержку, сервисное обслуживание и даже адаптирует или дорабатывает продукт. Это наиболее затратный и сложный, но одновременно и наиболее выгодный в долгосрочном периоде способ. В этом случае вы максимизируете не только вашу выручку, но и лояльность покупателей. Но какой бы путь вы ни избрали, обязательно сделайте домашнее задание. Изучите, как следует рынок, на который собрались идти. Приведу несколько примеров того, как это делать. Есть индустрии, которые можно изучить, не выходя из дома. Если я, допустим, хочу продавать российскую воду в Америке, то в первую очередь мне следует узнать цифры потребления воды в США. Слово, они весьма внушительны. Следом имеет смысл выяснить, кто её производит, продаёт, где он это делает и каким образом. Тогда станет понятно, какие игроки есть на этом рынке в части производства и дистрибуции, в чём их сильные и слабые стороны, какие каналы сбыта работают лучше всего и почему. Также следует изучить структуру потребления и уровень цен. Сделать это не так уж сложно, вся информация есть в открытом доступе. Надо только добросовестно подойти к её сбору и анализу. Когда вы собрали сведения о рынке, вы можете приступить к процедуре разработки под него вашего продукта. И первый шаг попытаться ответить на вопрос: в чём заключается ваше конкурентное преимущество? Почему вдруг американцы начнут его покупать? По какой цене они его будут покупать? И почему именно по ней? Не менее важно понять, в чём будет заключаться интерес продавца и какие аргументы следует привести в переговорах с ним. Здесь одними наблюдениями и гипотезами лучше не ограничиваться. Оптимальный способ получить ответы Выйти на местного участника рынка и задать эти вопросы ему. Я бы нашёл сильного, но небольшого дистрибьютора с оборотом в несколько десятков миллионов долларов. Почему его? Потому что у него такая же проблема, что и у меня. Большие игроки его не замечают. Условная Coca-Cola или не продаёт ему воду вообще, или продаёт на тех же условиях, что другим. То есть у него нет какого-либо конкурентного преимущества, которое помогло бы ему отстроиться от них. Именно такому партнёру будет необходим уникальный продукт, который создаст ему такое преимущество, то есть я. Он будет готов взять на себя риски, чтобы получить возможность вырасти. Никаких серьёзных затрат реализации этого плана не потребует. Знание языка, доступ в интернет, немного трудолюбия, упорства и уверенности в себе. И вот готов ваш бизнес-план по выходу в США. Конечно, в реальности существуют детали и нюансы, в которых, как известно, прячется дьявол, и различные непредвиденные трудности, но в целом правильный процесс выхода выглядит примерно так. Следует иметь в виду, что рынки разных стран сильно отличаются друг от друга. В Китае, например, я бы действовал немного иначе. Структура потребления там другая, но там тоже есть огромное количество всевозможных бизнесменов, которые хотят работать с Россией. Есть и отличия в менталитете. Например, если с американцами многие вопросы можно решить дистанционно по телефону или электронной почте, то китайцу обязательно нужно увидеть продукт вживую, потрогать его. Я лично столкнулся с этим, когда запускал продажу воды в Китае. На выставке пищевой промышленности наш павильон пользовался большой популярностью. К нам приходило очень много китайцев, которые долго вертели в руках наши бутылки и неизменно задавали один и тот же вопрос: "А вода уже здесь?" Мы можем её купить. И когда мы объясняли, что только налаживаем контакты, разочарованно уходили. Для них, если товара нет в Китае, значит, он где-то на Луне. Когда в стране 1,5 миллиарда жителей, не нужно разбираться в статистике, чтобы понять, если пришла в голову интересная идея или появилась выгодная возможность, будьте уверены, что они пришли и к кому-то другому. Поэтому девиз китайского бизнесмена Не издевай, действую сразу, а там посмотрим, кто успеет первым. Очень часто начинающие предприниматели считают, что для того, чтобы успешно запустить новый бизнес, нужно найти для этого подходящее место и непременно переехать туда лично. Для них характерно убеждение, что проблема не в них и не в продукте, а в стране, где они хотят начать бизнес. Типичный пример Кремниевая долина, которая собирает немыслимое количество стартаперов со всего света. Их надежду можно понять. В конце концов, именно в долине состоялось множество известных историй по превращению остроумных идей в многомиллиардные бизнесы. Но с другой, ещё большее количество сюжетов с куда менее оптимистичным финалом осталось в тени. Я считаю, что если сердце просит Америки, Англии или какого-то другого места, то нужно садиться в самолёт и лететь. И для предпринимателя важно уметь слушать своё сердце. Но если честно, я знаю не так много компаний, основатели которых прилетели из России в Штаты с одним чемоданом и создали крутой бизнес. Гораздо чаще я вижу, как люди теряют деньги и разочаровываются. Печально, но закономерно. Если у них не удалось что-то в России, то почему должно получиться в США? Это не просто другой рынок, это ещё и совершенно другой уровень сложности. Да, там больше денег, но и конкуренция гораздо выше. В США потребитель куда более требователен, и зачастую регулирование там гораздо строже, чем в России. Чтобы преуспеть в таких условиях, нужно иметь очень серьёзное конкурентное преимущество, и что очень важно, его нужно привезти с собой, а не надеяться вырастить его на месте в чужой среде, где за любой ресурс идёт отчаянная конкуренция. По этой причине, чтобы выпустить продукт в США, нужны колоссальные деньги. потому что в перспективных отраслях идёт борьба за каждого специалиста, и люди стоят дорого. Соответственно, ваша конкурентоспособность там определяется возможностью привлечь крупные инвестиции. Но для этого нужны не столько блестящие идеи, сколько умение быстро наращивать связи и находить контакты с нужными людьми. Сильные стороны России. Чтобы получить конкурентное преимущество в мировом масштабе, Нужно сперва попытаться максимально использовать те сильные стороны, которые вам даёт родной рынок. И я вижу, что сейчас в России возможности просто колоссальные. Единственное, чего в нашей стране не хватает по-настоящему, это денег. Но и в Америке, поверьте мне, далеко не все стартапы получают доступ к финансированию. К слову, когда я запускал Плеск, то пытался взять для этого кредит в американском банке. С тем же успехом, с каким я мог бы попробовать сделать это в российском. То есть с нулевым. Даже вопросы были одни и те же: а какие у вас продажи, а какой есть залог? И если у вас нет ни того, ни другого, то и денег не будет. Конечно, в США есть венчурный капитал на порядки превосходящий российский, но и претендентов на него намного больше. Итог тот же. На каждый проект, которому удалось привлечь деньги, приходится несколько десятков тех, кому отказали. Российский рынок сейчас очень недооценён. Москва и Московская область это один из мощнейших образовательных и научно-исследовательских кластеров в мире. Нигде больше нет такой концентрации соответствующих организаций. При этом уровень зарплат у нас ниже, чем в Китае. Соответственно, здесь нет главного бутылочного горлышка в современной экономики. В наличии имеется достаточное количество высококвалифицированных специалистов, которые к тому же по мировым меркам стоят очень недорого. Кроме того, здесь есть развитая инфраструктура и уровень налогообложения ниже, чем во многих других странах. Можно воспользоваться и различными льготами. Например, Arepix является резидентом Сколково и платит очень низкие налоги. Благодаря этим факторам, в ряде отраслей российские компании по сравнению с иностранными имеют существенное конкурентное преимущество. Вот лишь несколько из них. Первое. Программное обеспечение. В первую очередь, это, конечно, всё, что связано с программным обеспечением. Образование и инфраструктура позволяют реализовывать в России самые амбициозные проекты. При этом, благодаря нематериальному характеру продукта, его легко продавать по всему миру. Конечно, есть тонкости. И если вы делаете компьютерные игры или простые мобильные приложения, то с какими-либо проблемами из-за российского происхождения вы вряд ли столкнётесь. Но стоит вам выйти на серьёзный уровень или начать работать с чувствительной информацией, ситуация может поменяться. В свете роста политической напряжённости компании российского происхождения сегодня могут столкнуться на некоторых рынках с ограничениями или санкциями. Например, антивирус лаборатории Касперского запретили использовать государственным компаниям и предприятиям США. Конкуренты, скажем, из Израиля или Швейцарии с таким отношением вряд ли столкнутся. В том числе и по этим причинам компания моего бывшего партнёра Сергея Белоусова, Akronix, зарегистрирована в Швейцарии. Она работает с личными данными пользователей, так что российское происхождение могло бы стать для неё серьёзным препятствием для развития. Но с другой стороны, эти проблемы отнюдь не фатальные, особенно если ваш продукт действительно хорош. Сажа лаборатория Касперского никогда не скрывала происхождения своего продукта, и несмотря на сложности, Они продаются по всему миру, и коробки стоят в каждом американском Best Buy. Второе. Обрабатывающая промышленность. Второе перспективное направление для бизнеса в России всё, что связано с ресурсами и их переработкой. То, что наша страна богата природными ресурсами, общеизвестно, как и то, что распоряжаемся мы ими, мягко говоря, не слишком эффективно. Сырьё уходит из страны, перерабатывается там в финальные продукты и продаётся с большой маржой нам же. Мы покупаем немецкие автомобильные масла, но делают их из российской нефти. Мы являемся крупнейшими производителями алмазов в мире, но все свои камни отправляем в Индию, где их перерабатывают и превращают в бриллианты. Стоимость переработки плюс таможенные пошлины, и вот их цена взлетает в несколько раз. Но что мешает гранить их внутри страны? Третье. Производство продуктов питания. Третья сфера с большими возможностями для развития сельское хозяйство. Помимо природных богатств, мы также обладаем обширной территорией, на которой можем производить колоссальное количество сельскохозяйственной продукции. При этом рядом с нами находится невероятно ёмкий рынок сбыта в лице Китая, который готов покупать что угодно в любых количествах. Если наше сельское хозяйство чуть-чуть настроить, обеспечить стабильность производства и транспортировки, внедрить современные технологии, то можно делать удивительные вещи. В Китае есть две проблемы это дефицит земли и плохая экология. За последние 20 лет страна вывела из оборота почти 20% земли сельхозназначения. Там, где раньше были поля, теперь стоят города и автомобильные развязки. Растущему населению надо где-то жить и как-то перемещаться, но ему также необходимо питаться. И в условиях нехватки земли приходится идти на компромиссы. Отсюда вторая беда. Излишне либеральное экологическое законодательство и весьма слабая практика его применения привели к сильному отравлению всех продуктивных земель. Обеспечивать необходимую урожайность приходится за счёт интенсивного использования удобрений и средств борьбы с вредителями. Но избыток химии делает продукты вредными для здоровья. Чтобы избавить землю от накопившихся ядов, Ей необходимо отдохнуть в течение не менее 10 лет. Но Китай не может себе этого позволить. Эта ситуация является национальной проблемой, если не катастрофой. Благосостояние китайцев выросло. Они могут позволить себе хорошо питаться. Но с другой стороны, они отлично понимают, что потреблять пищу местного производства может быть опасно для здоровья, и поэтому готовы охотно покупать импортные продукты питания. Четвёртое. создание новых материалов. Наконец, я считаю, что у нас есть просто потрясающие возможности для создания новых материалов. У нас есть для этого сырьё, нефть и металлы. У нас есть высококачественное образование в сфере химии и физики. Я считаю, что создание новых материалов это именно то направление, где можно в достаточно сжатые сроки добиться прорыва. К тому же, это одно из самых перспективных направлений в мировом масштабе, и продукты на основе новых материалов могут найти себе применение как внутри страны, так и снаружи. России давно пора перестать полагаться на продажу сырья, и в особенности углеводородов. Мало того, что эпоха нефти однозначно подходит к концу, этот сектор весьма чувствителен как к кризисным явлениям в экономике, так и к целенаправленным санкциям, что делает социально-экономическое положение страны шатким и не даёт нормально развиваться. К тому же сейчас мы наблюдаем некоторый откат глобализационных процессов, Ведущие страны, в первую очередь США, развязывают торговые войны, защищают свои рынки от чужаков пошлинами и санкциями. Эти процессы создают новые возможности для местных предпринимателей. Что русские, уехав отсюда, могут добиться больших высот, подтверждается многочисленными примерами. Но что делать людям, которые хотят жить в России, стартовать в своей стране? И если получится, попробовать работать на экспорт. Главное понимать, зачем и найти своё конкурентное преимущество на других рынках, и не испытывать иллюзии, что где-то за рубежом работать будет проще, чем в России. Да, несмотря на все эти плюсы, у нас есть и очень существенный минус. Наш внутренний рынок маленький и не богатый. Население у нас в 10 раз меньше, чем в Китае. Мы физически не можем потребить всё то, что можем произвести. Поэтому мы в любом случае должны идти на международные рынки и быть экспортно-ориентированной страной. Это вполне реальная и решаемая задача. И того. Первое. Начните с вопроса зачем. Эта глава посвящена экспансии на международные рынки, но я не даром уделил столько внимания преимуществам России. Причина проста: тратить ресурсы на выход за рубеж, не реализовав потенциал успеха дома, Это пустая трата времени и денег. Поэтому прежде чем начинать, постарайтесь дать подробный и честный ответ: зачем вам это надо? Второе. Удача улыбается подготовленным. Чем выше уровень, тем выше ставки и цена провала. Прежде чем замахиваться на глобальный масштаб, убедитесь, что вы готовы. Спешка здесь смертельна. Можно не только не выйти на новые высоты, но и утратить прежние позиции. Отработайте всё, что можно. гипотезы, бизнес-процессы, команду, продукт. Тем более, что в России существует огромное разнообразие незанятых ниш и нереализованных возможностей. Бизнес-идей, которые нельзя сначала протестировать на домашнем рынке, очень и очень мало. Третье. Вы всегда стартуете с нуля. Каким бы развитым ни был ваш бизнес, любая новая страна это всё равно, что начинать его с нуля. Делайте то же самое, что и при запуске нового проекта. Изучить рынок, определить конкурентное преимущество и найти местных партнёров. Имейте в виду, что многие особенности потребления можно увидеть только изнутри страны. Четвёртое. Ища новые возможности, опирайтесь на то, что у вас уже есть. Для развития бизнеса в новой стране нужно использовать те сильные стороны, которые есть в домашнем регионе. Например, в России много земли и ресурсов, а в Китае много людей и плохая экология. Соответственно, экспорт продуктов питания неплохая идея. Пятое. Всему своё время. Если бизнес вырос и окреп, выход за рубеж практически неминуем. Российский рынок небольшой и не самый богатый, а инвесторы готовы платить больше за компании, которые работают в разных странах. Всему своё время.